Страница 370. 1854 год. Письмо 33. Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1854 год. Июля 5. Бухарест. Примечание 1. Дорогая и чудесная тетенька, представьте себе, что я только вчера получил ваше и Митенькиное письмо От 14 апреля, писано еще из Курска. Примечание второе. Отвечать на все получаемые мною письма вошло в мою привычку. Но отвечать на ваши, то есть думать о вас, с вами беседовать, одно из величайших моих удовольствий. Как я уже писал вам, кажется, в своем последнем письме, я в Бухаресте живу покойно и приятно. Примечание третье. Итак, рассказывать я буду о прошедшем, свои воспоминания о Селистрии. Примечание четвертое. Столько я видел интересного, поэтического и трогательного, что время, проведенное мною там, никогда не сгладится из моей памяти. Лагерь наш был расположен по ту сторону Дуная, то есть на правом берегу, на возвышенной местности, среди великолепных садов, принадлежащих Мустафа Паше, губернатору Селестрии. Расстилающаяся перед глазами местность не только великолепна, она представляла для всех нас огромный интерес. Не говоря о Дунае, его островах и берегах, одних, занятых нами, других турками, как на ладони видны были город, крепость и малые форты Селистрии. Слышна была пушечная пальба и ружейная, не перестающая ни днем, ни ночью, и в подзорную трубу можно было различить турецких солдат. По правде сказать, странное удовольствие глядеть, как люди друг друга убивают. А между тем и утром, и вечером я со своей повозки целыми часами смотрел на это, и не один я. Зрелище было поистине замечательное, и в особенности ночью. Обыкновенно ночью наши солдаты работали в траншеях, турки нападали, чтобы препятствовать этим работам. И надо было видеть и слышать эту стрельбу. В первую ночь, которую я провел в лагере, этот страшный шум разбудил и напугал меня. Думая, что это нападение, я поспешил велеть оседлать свою лошадь. Но люди, проведшие уже некоторое время в лагере, сказали мне, что беспокоиться нечего и что канонада такая. И ружейная стрельба — вещь обычная, прозванная в шутку «Аллах». Я лег, но не мог заснуть и стал забавляться тем, что с часами в руках считал пушечные выстрелы. Насчитал я сто взрывов в минуту. Вблизи, однако, все это не так страшно, как кажется. Ночью в полной темноте точно соревновались между собой, кто больше потратит пороха, и тысячами пушечных выстрелов убита было самое большое человек тридцать с той с другой стороны. Вы мне позволите, милая тетенька, обратиться в этом письме к Николеньке. Начав рассказывать о подробностях войны, я хотел бы продолжать обращаться к мужчине, который поймет меня и сможет разъяснить то, что вам покажется неясным. Итак, вот что происходило перед нашими глазами ежедневно, а когда меня посылали с приказами в траншеи, я принимал в нем участие. Но бывали у нас и необычайные зрелища, как, например, накануне штурма, когда при одном из неприятельских батальонов взорвали мину в 240 пудов пороха. В этот день поутру князь был в траншеях со всем генеральным штабом, так как генерал, которому я прикомандирован, состоит в генеральном штабе, то и я был там. Примечание 5-6 делал окончательное распоряжение для штурма на следующий день. План, было бы слишком длинно его здесь описывать, был так хорошо составлен, и все в нем было предусмотрено, что никто не сомневался в успехе. По поводу этого должен вам сказать, что я становлюсь поклонником князя. Впрочем, надо послушать, как говорят о нем офицеры и солдаты. Не только я никогда не слышал о нем плохого слова, но все его обожают». Под огнем я его видел впервые в это утро. Надо видеть эту слегка комичную фигуру. Большого роста, с руками за спиной, фуражкой на затылке, в очках и с чем-то от индюка в манере говорить. Видно, что он так погружен в общий ход дела, что ни пули, ни бомбы для него не существуют. Он подвергается опасности с такой простотой, точно он ее не сознает. И невольно делается страшнее за него, чем за себя. Приказания дает ясные, точные и при этом всегда приветлив со всеми и с каждым. Это великий человек, то есть способный и честным, как я понимаю это слово человек, который всю свою жизнь посвятил службе отечеству и не из чистолюбия, а по долгу. Расскажу вам одну подробность о нем в связи с историей этого неудавшегося штурма, о котором я начал рассказывать. После обеда того же дня взорвали мину и около 500 артиллерийских орудий, стреляли в форт, который собирались взять. Стрельба продолжалась всю ночь напролет. Это зрелища и испытанного волнения забыть невозможно. Ночевать князь отправился со своей свитой в траншеи, чтобы лично распоряжаться штурмом, назначенным на три часа ночи. «Мы все были там», И, как всегда, накануне сражения делали вид, что завтрашний день озабочивает нас не более, чем обычный. Но я уверен, что у всех сердце немножко сжималось, и даже не немножко, а очень сильно, при мысли о штурме. Ты знаешь, Николенька, что время, предшествующее сражению, самое неприятное. Это единственное время, когда есть досуг для страха, а страх – одно из самых неприятных чувств. К утру. С приближением момента действия страх ослабевал, а к трем часам, когда ожидалась ракета как сигнал к атаке, я был в таком хорошем настроении, что ежели бы пришло известие, что штурма не будет, я бы очень огорчился. И вдруг, как раз за час до назначенного штурма, приезжает адъютант фельдмаршала с приказом снять осаду Селистрии. Могу сказать, что это было принято всеми — солдатами, офицерами, генералами, как настоящее несчастье. Тем более, что было известно от шпионов, которые часто являлись к нам из Селестрии, и с которыми мне самому приходилось говорить, было известно, что когда овладеют фортом, а в этом никто не сомневался, Селестрия не может продержаться более двух-трех дней. Полученный приказ должен был больше всех других огорчить князя, не так ли? Во время всей кампании он сделал что мог для успеха дела, и вдруг в разгар действий является фельдмаршал, который все разрушает. К тому же этот штурм был единственной возможностью исправить наши неудачи, а приказ его отменяющий явился за минуту до его исполнения. И что же, князь не выказал и тени раздражения. А он так впечатлителен, наоборот, он был доволен, что избежал бойни, за которую ответственность ложилась бы на него, и во все отступление, которым он сам распоряжался, объявив, что двинется лишь за последним солдатом, порядок и замечательная точность были не нарушены, и он казался веселее, чем когда-либо. Его радовала в особенности эмиграция семи тысяч болгарских семей, которых мы уводили с собой, чтобы спасти от жестокости турок, жестокости, которой и при моей недоверчивости мне пришлось поверить. По мере того, как мы покидали болгарские селения, являлись турки, кроме молодых женщин, которые годились в гарем, они уничтожали всех. Я ездил из лагеря в одну деревню за молоком и фруктами, так и там было вырезано все население. И только что князь дал знать болгарам, что желающие могут с нашей армией перейти Дунай и стать русскими подданными, весь край поднялся и с женами, детьми, лошадьми и скотиной двинулись к мосту. Вести всех было немыслимо. Князь был принужден отказать тем, которые подходили последними. И надо было видеть, как это его огорчило. Он принял все депутации от этих несчастных и лично говорил с каждым из них. Старался втолковать им, что это невозможно. Предлагал им бросить телеги и скотину, обеспечивая им пропитание до прихода их в Россию. Оплачивал из собственных денег частные суда для их переправы. Словом, делал что мог в помощь этим несчастным. «Милая тетенька, хотелось бы, чтобы ваше предсказание сбылось». Мое сильнейшее желание быть адъютантом человека, как он, которого я люблю и почитаю от глубины души. Прощайте, дорогая и добрая тетенька. Целую ваши ручки. Скажите, пожалуйста, Валерьяну, что я прошу его написать в Пятигорск доктору Дроздову, у которого я оставил мой телескоп, чтобы просить его выслать мне телескоп сюда». Прошу его также отправить и то мое письмо Дроздову, которое я ему раньше передал, приложив деньги на почтовые расходы. Примечание седьмое. 5 июля. Бухарест. Поздравляю Сережу с днем его рождения. Попеняйте ему за то, что он не написал мне до сих пор. Положим, что и я не писал, но мне это извинительно. Во-первых, потому что я один пишу всем, А во-вторых, потому что, хотя я ему и не пишу, он читает всегда мои письма к вам, к Николеньке или Валерьяну. Я же о нем знаю только, что он здоров и поехал в Лебедянь. Впрочем, я надеюсь, что Николенька, Сережа и Васенька вспомнят обо мне, когда они соберутся в Березовке, и оттуда я от них от всех получу письмо. Примечание. Толстой по его просьбе был переведен в Дунайскую армию и 12 марта 1854 года, после почти месяца, проведенного в Ясной Поляне, а затем в Москве прибыл в Бухарест. Второе. Письма неизвестны. Третье. Вероятно, письма 23 июня. Смотри запись в дневнике от 23 июня. Оставшиеся неизвестным. Четвертое. Толстой с 28 мая находился в армии, осаждавшей турецкую крепость Селестрию. 5. Горчаков, командующий Дунайской армией. 6. Толстой получил назначение находиться при управлении штаба начальника артиллерии 3, 4 и 5 корпуса генерала Сержпутовского для выполнения особых поручений. И примечание 7, последнее. Письмо к Дроздову, с которым Толстой во время пребывания в Пятигорске часто виделся неизвестно. Конец примечаний.